А вот Ольга найдется немедленно. Если они попробуют искать Вартани, то первый же городской сплетник охотно расскажет про ненормальную переселенку, которая дружит с королями, сражается с драконами и трахается с мистралийскими убийцами. Да так что у всех соседей в двух ближайших подъездах случается коллективный оргазм. Вот ведь передурок. Как же у него ума хватило не предупредить ее, чтобы она помалкивала об их отношениях. Да еще шлялся по городу в ее обществе, по балам таскал. Совсем голову потеряла часть и кретин влюбленный.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 А услышу от тебя еще одно непочтительное слово, получишь еще. За каждое слово отдельно. Понял? Кантер усилием воли сдержал свой дерзкий язык, который уже порывался обложить господина начальника матом, и продолжать обкладывать все время, пока будут бить, чтобы начальник не думал, что его тут боятся и уважают. На этот раз это было бы не к месту и не вовремя. Вдруг представится возможность бежать, а он будет валяться без сознания из-за своего проклятого языка.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 В три они вернулись, и все тот же разгневанный соратник, чуть не плача от отчаяния, бросил на стол перед товарищем руководителем серебряную сережку в пятнах засохшей крови и сообщил, это все, что осталось от Кантера. После чего сказал совсем ужасную вещь, что виноват во всем только орланда Из-за того, что он развешивал уши перед сорди началась вся эта кутерьма с галдианцами, Из-за того, что он поперся курить траву на своей скале, бросив войска без присмотра, Кантера послали на верную смерть.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 Я действительно развешивал уши, бросил войско и где-то шлялся. Не где-то, у тебя. Мы болтали, смеялись, радовались встречи, а в это время кантора убивали. Мне жутко об этом думать. А тебе? Шилар, тебе не жутко?» Король молча набил трубку и закурил, не торопясь отвечать, что ему совсем не жутко. «Может, немного не по себе, не более. Хоть он и научился бояться, но не настолько же». «Он не ошибся?»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 Там на заднем дворе была здоровая загородка с плютами, в ней нашли. Сволочная галдианская практичность. чтобы мясо зря не пропадало, трупы туда скидывали, а плюты они ж всеядные. А если это был не он, разве можно опознавать по сережке? Ты полагаешь, у галдианских бандитов не принято грабить пленных? Так что, они кого-то из своих убили? Хм, почему бы нет, если он в чем-то провинился? Может быть, всхлипнул Орландо.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 «Знаешь, Орландо», — сказал Шелар, снова протягивая руку к бутылке, — «не говори пока Ольге ничего. Пусть она хоть немного успокоится после этой свадьбы. Ты видел, как она рыдала, точно как ты сейчас. Это по мне. А если ей сказать о нем...» «Я вообще не знаю, что с ней будет». «Вот в этом твой соратник был прав. Тебе придется с ней поколдовать, чтобы успокоилась. И боюсь, не один раз. А для этого тебе сначала надо самому прийти в себя. Пей».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 Орландо лихо опрокинул последний стаканчик и вдруг широко улыбнулся. «У меня есть мысль получше». «А именно», — уточнил король, начиная подозревать неладное. «Странно, что происходит с парнем. Только что плакал и вдруг заулыбался. И глаза блестят не совсем нормально. Не повредился ли бедняга рассудком с горя? Или он просто пьян? Да с чего, с несчастной четверти кварты? Сейчас увидишь».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 «Да разве это называется напоил? Мы распили полуквартовую бутылку вдвоем. Что такое четверть кварты для взрослого мужчины?» «Шилар!» — в ужасе воскликнул Мафей. «Ты разве не знаешь, что ему нельзя пить?» «Откуда я мог это знать? А ему нельзя? Вообще? Почему?» «Ты же сам видишь, почему!»